Глава 12. Если бы Франкан сфокусировал взгляд, он увидел бы своё лицо, отражавшееся в стекле перед ним. Увидел бы беспокойство в собственном взгляде, морщины вокруг рта, всегда становившиеся глубже, как только новые волнения обрушивались на него. Борозды, расходящиеся в стороны по уже покрытому трещинами пейзажу. под прямым углом от его плотно сжатых губ. Но у Франкена хватало о чём думать помимо собственной внешности, и он сконцентрировался на гораздо большем расстоянии, по другую сторону защитного стекла в большой, даже через щёр хорошо освещённой комнате. Прозрачная перегородка была больше сантиметр толщиной, Далее шло пространство с абсолютным вакуумом, а после него ещё одна перегородка из такого же толстого, особо прочного стекла, как и первая. Сделанные таким образом окна могли противостоять чему угодно. При их изготовлении использовали то же самое кварцевое стекло, что и в космических челноках. А все перемещения происходили через атмосферный шлюз тоже специально заказанный у одного из поставщиков НАСА. И все равно, подумал Ом, им не удалось сохранить все внутри. Его взгляд скользнул по длинным рядам коек. Но он не стал считать количество тел в различных стадиях на пути к мучительной смерти. Не пытался определить, сколько еще живы, а сколько находятся на грани. Он же спасал Ом, их уговаривал франк самого себя большинство ведь получили более сносную жизнь тепло и еду и защищённость и интеллектуальный стимул тогда как многие из них уже давно умерли бы если бы не лежали здесь то чере что они проходили стало ценой которую они сами выбрали заплатить пожалуй не зная о последствиях Во всяком случае, не знаю полностью, но выбор ведь оставался за ними. И в то время, как его глаза продолжали странствовать меж запятнанных кровью простыней, Франка не избавился от появившегося неприятного чувства с помощью обычной для него убеждённости или, по крайней мере, в привычной манере попытался достичь её, чтобы заглушить угрызения совести. использовал обычное оправдание когда надо спасать мир приходится жертвовать отдельными индивидуумами это была его мантра и он поступил как всегда повторял её про себя пока сам не поверил в это в конце концов взгляд франка на закончил своё странствование Молодая женщина медленно двигавшаяся между кроватей, там, по другую сторону стекла, почувствовала его на себе и посмотрела в сторону генерала из-за запотевшей пластиковой защиты лица. Она была одета в толстый полностью герметичный наряд из специальной белой синтетической ткани, под которую был закачан воздух под избыточным давлением. в тебе в случае отверстия или другого повреждения в нём он устремился наружу, а не наоборот, и дал ей хоть какой-то шанс выбраться, пока ещё не будет слишком поздно. Её глаза были пустыми, почти бесчувственными, но Франкен знал, что у него они такие же. Это был единственный способ выдержать Она остановилась около одной из кроватей по другую сторону защитной перегородки. Простыни были чистыми. У человека, лежавшего под ними и спавшего под действием препаратов, на спине сыпь тина только-только начала проявляться на лице. С большого расстояния он всё ещё выглядел здоровым. И Франкен в душе надеялся, что всё так и обстоит. Не ради мужчины не ради себя самого, а ради всех других. Женщина немного задержалась у его кровати. Сделала то обычное, что и у всех иных, мимо кого она проходила. Сняла показания с аппарата, стоявшего по соседству: сердечный ритм, температуру, насыщенность крови кислородом. Подняла покрывало, Осмотрела тело, ощупала кожу в поисках характерных изменений, а Франкенштейн дал дал ей необходимое время. В конце концов она посмотрела на него снова, и как только их глаза встретились, надежда сразу оставила генерала. Охранники, стоявшие в другом конце коридора, имели защиту глаз и дыхательных путей. Отак же куртки и брюки из шуршащего пластика, тщательно зашнурованные на каждом стыке. На руках у них были резиновые перчатки, но всё равно они избегали прикасаться к ним. Гнали Жанин и Виллиема вперёд при помощи слов и жестов. Они миновали атмосферный шлюз и оказались в холодной до ужаса комнате. люминесцентные лампы на потолке. Стены и пол покрыты железными листами. Это могла быть бойня или морг. Проложенные в полу желоба сходились вместе в одном углу и заканчивались в сливном отверстии. И из всего прочего там находилась только система, напоминавшая спринклерную, где пара труб спускалась к кранам на одной из стен. Вильям слышал, как Жаннин дышит рядом и посмотрел на неё. Она приклеилась взглядом к стене напротив них. Таращалась на неё пустыми глазами, дрожала от нервного возбуждения, но старалась удержать эмоции при себе. Только сейчас Вильям понял, насколько она напугана. В отличие от него, Ее никогда не готовили к подобным ситуациям. Ей не приходилось проходить тренировки, где отрабатывалось поведение при допросах, заключении или в критических ситуациях. И сейчас она не знала ничего о том, чего им ждать. Он хотел что-нибудь сказать ей, но никакие слова сейчас не помогли бы. Им оставалось только следовать за охранниками, стараться не перечить им обоих. ждать и смотреть, что случится. И Уильям последовал примеру Жанин и сжал зубы. Они получили приказ остановиться посредине комнаты и сделали это. Ждали. Слышали, как мужчины, стоявшие за их спинами, отошли назад и встали на большом расстоянии вдоль стен. А потом им сказали раздеться. Рядом с ним стояла Жанин которой и без этого было ужасно холодно. Она колебалась, и Вильям начал первым. Он расстегнул свою одежду, стащил ее, бросил прямо на пол, и в конце концов Жанин последовала его примеру, пока они не остались ногими рядом друг с другом, с взглядами, направленными прямо вперед, чтобы не делать ситуацию еще более неприятной, чем она уже была. Потом им приказали подойти к стене, положить руки на неё, стоя спиной к мужчинам. Послышался звук волочения шланга по полу. Закройте рот и глаза и постарайтесь не дышать, сказал кто-то. А потом их спины взорвались от боли. Струя, ударившая по ним, была по-настоящему горячей, а напор столь сильный, что Уильям с трудом удерживал равновесие, и колющая боль расползалась по телу по мере того, как жидкость попадала на них и стекала на пол. Жидкость, поскольку это была не вода, она пахла алкоголем и хлоркой, и, пожалуй, йодом и чем-то ещё, на чём бы ни шла речь, концентрация была неслыханно высокой. и только когда струя спустилась вниз на его ноги, Вильям осмелился дышать, чуть приоткрыть глаза и увидел, как дезинфицирующее средство течет по его икрам. Его ручейки закручивались в водовороты у подошв, пробегали мимо меньших по размеру, но более мускулистых ступней Жанин, а потом устремлялись дальше, пока не исчезали под слоем вонючей пены, плотной и непроницаемой белой с коричневыми полосками йода по краям, которая в неистовом хороводе кружилась вокруг сливного отверстия. Затем им приказали повернуться. Когда струя снова поднялась вверх, и жгучая боль распространилась по грудной клетке, он с такой силой сомкнул веки, что даже задумался, сможет ли открыть глаза снова. Всё это продолжалось приблизительно минуту, а когда наконец прекратилось, им приказали перейти в следующую комнату. Они шли один за другим. Сначала Жанин, Вильям позади неё, и он не смог удержаться и обратил внимание на её спину, тёмно-красную от дезинфицирующего средства, но хорошо тренированную с прилично развитой мускулатурой. Но вспохватился и заставил себя сфокусировать взгляд перед ней, далеко впереди, уже в глубине комнаты, куда они направлялись. Ему пришло в голову, что если Жанна находилась здесь уже 7 месяцев, то, наверное, продолжала тренироваться и после приезда сюда. И его заинтересовало, занималась ли она этим тайком в своей комнате. или организацию в плену которой они находились, подобная по какой-то причине устраивала. Комната, куда они вошли, выглядела не более приветливо, чем предыдущая. Её стены были покрыты кафелем, а на потолке вдоль одной длинной стены висели трубы, заканчивавшиеся большими душевыми насадками. Каждый душ окружал шатёр из толстой прозрачной пластиковой плёнки, с крышей и полом из того же материала. Он закрывался на молнию с передней стороны, и в нём вполне хватало места для одного человека. Они оказались каждый в своём шатре. Им приказали вымыться с помощью средства, находившегося в ёмкости с тех внутренней стороны шатра. Волосы, все складки на коже И даже те части тела, которые географически были расположены таким образом, что до них невозможно дотянуться. Мягкая пена слегка сглаживала ощущения, но обожжённая кожа уже стала настолько чувствительной, что требовались дни для возвращения её в нормальное состояние, и любая капля воды, падавшая из душа, колола, как грифель остро заточенного карандаша. чем бы их сейчас ни опрыскивали, он не сомневался, что у союза по борьбе с астмой и аллергией нашлась бы пара возражений. Уильям смыл с себя остатки пены и продолжал стоять под потоками воды, заставляя их омывать его снова и снова, словно не осмеливался поверить, что опасность уже позади. Он никак не мог забыть женщину в стеклянном ящике. С чем они соприкоснулись? Сибирская язва, лихорадка Эбола. И что же Анин хотела рассказать, но не успела? Он бросил взгляд в её сторону и сразу обнаружил, что она смотрит на него. И сначала хотел отвернуться, с невинной миной отвести глаза к стене, словно кафеля оказался ужасно интересным к его удивлению. Но её взгляд привлёк его внимание. То, как она смотрела на него. Всё её нагое тело было повёрнуто к стене перед ней, как бы в знак того, что она занята мытьём и ничем другим, но глаза искали его глаза, целенаправленно, из под тишка, с такой силой, что ему стало интересно, как долго она стояла так. если сознательно пыталась заставить его почувствовать призыв посмотреть на неё. Так, наверное, всё и было. Она стояла долго, не спуская с него взгляда, старалась что-то ему сказать. Он посмотрел на неё. Незаметно в то время, как его тело продолжало принимать душ, Жаннин делала то же самое, наклонив голову, чтобы охранники не видели её лица. Но красноречивее слов говорили её глаза. Стена. Похоже, именно это она пыталась сказать. Стена перед ней. Вильям посмотрел на кафель, не зная, что она имела в виду, но увидел только его. И ещё вертикальную трубу и больше ничего. Он снова посмотрел на Жанин, еле заметно наморщил брови. Что ты имеешь в виду? Она снова переместила взгляд к стене. Там. Смотри куда и я. Там. Он не понял, что она видела, попытался понять. Сзади зашевелился кто-то из охранников, и они оба среагировали на звук. Просто дали отдохнуть глазами без всякой цели, смотря перед собой, продолжали обливаться тёплой водой. ждали, проверяя, не разоблачили ли их. У уголком глаза Вильям видел, как один из охранников приближался к ним. Он постучал рукой по пластиковой оболочке души Жанин и знаками показал ей заканчивать. Растегнул молнию на её шатре, дал ей полотенце, приказал вытереться насухо и только потом выйти наружу. Она сделала, как ей сказали. Бросила последний взгляд на Вилььема, но увидела только его затылок. Женин пыталась послать ему сообщение, но он не понял. А сейчас она не знала о свою дальнейшую судьбу. Пожалуй, всё было слишком поздно. Наверное, она упустила шанс. Катастрофа приближалась, и ей не удалось ничего сделать. Она покинула душ и оставила послание за своей спиной. Только когда охранники увели её, Вильем увидел, что же Нина имела в виду. На запотевшей стенке её палец написал четыре буквы. Короткое сообщение, которое вот-вот должно было исчезнуть по мере того, как капельки пара сливались вместе и стекали вниз. «Эй, джи, си, ти». Вот и все, что было там. Вильям посмотрел ей вслед, но она находилась к нему сейчас спиной. Они завернули ее в толстое полотенце, вывели из комнаты, по-прежнему не прикасаясь к ней, через дверь и направо по коридору. Их взгляды встретились на мгновение. Слишком короткое для общения... И он заметил страх в её глазах, когда она исчезала из его поля зрения, перед тем как тяжёлая дверь закрылась за ней. Страх не по поводу её ближайшего будущего, а из-за того, что он не увидел её послания. Но он ведь прочитал его, хотя и не понял смысл. АДЦТ. Аденин, гуанин, цитозин, тимин. И что? Уильям закрыл глаза. Тёплая вода продолжала омывать его тело, в то время как он заставлял себя думать. Азотистые основания нуклеиновых кислот. Четыре краеугольных камня ДНК. Вряд ли Витжанин имела в виду что-то иное. Но почему она писала их? Почему захотела, чтобы он увидел это? Он заставлял себя сосредоточиться, попытался избавиться от страха, связанного с тем, что они, возможно, заразились, вытеснить из головы неприятные осада от увиденного. Больная женщина в карантине. ДНК. Вирус. Именно это она пыталась рассказать. Генетическая мутация? В таком случае снова И что? Вильям не продвинулся дальше, прежде чем мужчины вернулись. Они остановились перед шатром Вильяма, приказали ему выключить воду, насухо вытереться внутри, как же они наделало до него. Серьёзность в их глазах испугала его. Они боялись. И когда вели его оттуда с защитными масками на лицах, в резиновых перчатках, чтобы не касаться его тела, Не только холод в коридоре заставлял его постоянно дрожать. В комнате по-прежнему царила полная тишина, когда дверь за спиной Франкена открылась и вошёл Коннерс. Франкен остался стоять неподвижно, даже не поднял на него глаз. Во-первых, он уже по шагам знал, кто пришёл, а во-вторых, Сомневался, что его взгляд был таким сосредоточенным и уверенным, как он бы хотел. Словно для кого-то являлось секретом то, что все они чувствовали. Как будто неприятное, даже бесчеловечное решение принимается просто небрежным кивком, а потом о нём уже никто не задумывается, словно речь шла о суши безделится. Коннерс встал рядом с ним и тоже посмотрел по другую сторону прозрачной перегородки. А потом они стояли молча, двое мужчин в генеральской форме, слушали шум кондиционера и не шевелились, словно оба считали, что пока они не разговаривают об этом, всё это неправда. Внутри На поставленных рядами койках умирали люди, ужасающе спокойные под своими простынями, одинокие в ожидании, когда их земное существование прекратится. Медсестра давно закончила свою работу и оставила комнату, и Франкан вдруг понял, что даже не представляет, как долго он стоял там. Да сказал он наконец. Я просто хотел, чтобы ты знал. Всё закончилось. Уоткинс. Это прозвучало скорее как констатация факта, чем как вопрос. Он продолжал смотреть внутрь, считать людей там уже неизвестно какой раз подряд, словно это представлялось менее бессмысленным. если Уоткинс была частью чего-то большого, если ее смерть являлась чем-то неизбежным из серии тех смертельных случаев, которые никто не мог контролировать. Все ведь и получилось именно так. «Мы известили ее семью», — сказал Коннорс. «Она умерла в результате несчастного случая в лаборатории». Франкен кивнул. Это также не было ложью, не совсем правдой, но и не полным враньём. А наши друзья? Мы знаем, где они побывали. Нет никаких признаков того, что они заражены. Но анализы взяты. Да. Завтра мы будем знать наверняка. Потом они ещё какое-то время стояли, смотрели на ряды безымянных коек, пока Коннорс не почувствовал, что находится в этом положении достаточно долго, и повернулся к двери, собираясь уйти. Но перед тем, как шагнуть за порог, он обернулся. Одной темой они ещё не касались с тех пор, как он вошёл, и Коннорс знал, что это само по себе уже было ответом. Он посмотрел мимо Франкена, в направлении гладко выбритого мужчины на кровати далеко за перегородкой, спокойно спавшего и вроде бы абсолютно здорового. Во всяком случае, со стороны он выглядел таковым, но внутри его безостановочно шла война. И мужчина уже находился на пути к поражению. Стало бы большим сюрпризом, Если бы она выкорабкалась, сказал Франкен. Наша работа заключается в том, чтобы надеяться, ответил Коннерс. Вот и всё. Больше ничего им не требовалось говорить. Коннерс постоял ещё мгновение прежде, чем он обернулся. Это была их последняя карта, и она не сработала. им осталось надеяться на Вильяма Сандберга. А Коннорс с удовольствием получил бы еще шансы. Николай Рихтер в своей красной Тойоте Раф-4 держал курс на Схипхол. Сейчас ему требовалось подняться на виадук с автострады А9, и его настроение оставляло желать лучшего по двум автомобилям совершенно разным причинам. Движение было очень интенсивным, из-за чего ему приходилось маневрировать между полосами, постоянно лавировать, газовать, тормозить и мешать другим водителям, получая в ответ оскорбительные жесты. Но иначе он не мог ехать вперёд так быстро, как ему хотелось. Он уже опаздывал, и только пустые дороги и небольшое чудо позволили бы ему прибыть вовремя. Это, во-первых. Во-вторых, у него чесалась спина. Ладно было бы достаточно лениво и мирно потереться о спинку сиденья и почувствовать определённое облегчение, по крайней мере, достаточное, чтобы потерпеть, пока не представится возможность разобраться с этим как следует. Так нет. Ужасно и неумолимо. Во всяком случае, достаточно сильно, чтобы сводить его с ума. Вдобавок настолько глубоко и интенсивно, что мозг не мог прийти к решению. Действительно ли спина чешется или речь идёт о какой-то своеобразной форме боли? И в то время, как Николай зигзагами двигался вперёд на очень большой скорости в утреннем потоке машин, держа руль одной рукой, другую он засунул за воротник и за ослабленный галстук, заставляя пальцы забраться вниз как можно дальше и наконец сделать что-нибудь с дьявольским зудом. прежде чем тот по-настоящему сведёт его с ума. Но это не приносило облегчения. Казалось даже наоборот. Все его манипуляции только усиливали неприятное ощущение. И он впивался ногтями в спину снова и снова, сильнее и сильнее, и кожа вроде бы уступала и становилась тёплой, но всё равно не переставала чесаться. И он продолжал её царапать. Автомобили проносились мимо с обеих сторон. Ему приходилось метаться с полосы на полосу, объезжая медленных придурков, ехавших вокруг него. Он пребывал не в самом лучшем настроении. Уже в течение нескольких дней, и все из-за его нны. Еще до их первой встречи он знал, что она ему не пара. Стоило им расположиться в ресторане в Инсбрухе, и начать разговор, он сразу пожалел, что показался с ней на людях. Из-за неё ведь они начали ругаться, и она назвала его равнодушным и бесчувственным. А не скажи, она это, он ни за что не подобрал бы бездомного у бензоколонки, не позволил бы тому проделать с ним весь путь до Берлина. А не сделал и он этого бездомный, не кашлял бы на него всю дорогу. Они не разговаривали с той поры. Он звонил, но Ивонна не отвечала. И он чувствовал недомогание несколько дней и винил во всем своего попутчика, и если бы она подняла чертову трубку, он бы выдал ей сполна. Он начал подъем на виадук по длинной спирали, над оставшейся сейчас под ним восьмиполосной дорогой, когда обратил внимание на свою белую рубашку. В том месте, где она выглядывала из-под пиджака, у пояса брюк, где ремень безопасности подходил к замку, на ней расползалось красное пятно. Кровь! И немало! Он выдернул руку из-под воротника, отогнул в сторону полу пиджака И у него перехватило дыхание. Кровь текла так сильно, что прилично испачкала подкладку изнутри. А рубашка была красной и прилипла к телу на всём пространстве от подмышки до самых брюк. И что чёрт возьми происходит? Тех нескольких секунд, пока он отвлёкся, хватило сполна. И сначала он услышал звук Потом всё его тело дёрнулось, когда скорость упала с 90 км до 50. Как раз так медленно ехал автомобиль перед ним, прежде чем он врезался в него. Потом он увидел картинку, навсегда запечатлевшуюся в его памяти. Во всяком случае, на те 20 секунд, отпущенные ему жизнью. Неясное чтение раскорёженного чёрного BMW. вертевшегося перед ним со стороны той руки, которую он только что чесался и которую сейчас держал перед собой. Пальцы испачканные в красной субстанции. Но это была не кровь, а кожа, плоть, нечто пористое и губчатое. Его собственная плоть со спины. Именно её он держал в руке. словно соскоблил свой сливок с торта и всё равно это не причинило боли он чувствовал только зуд ужасный и постоянный и когда наблюдал как бмв переворачивается от удара и чёрной стеной блокирует путь перед ним его мозг по-прежнему был сосредоточен только на том что он должен почесаться ещё немного и избавиться от дьявольщины, мучившей его. Левая рука Николая Рихтера, однако действовала рефлекторно. Она повернула руль вправо, насколько ей это удалось, без помощи правой коллеги, и в результате автомобиль накренился. Он продолжал скользить боком в направлении вставшего поперек БМВ, в то время как мотор все еще работал, И шины скребли по асфальту на полной скорости, подчиняясь приказу педали газа, но без каких-либо последствий. Вокруг царил хаос. Машины резко тормозили, лавировали, делали всё, чтобы уйти от столкновения с крутящейся посередине дороги грудой металла, которая подобно снежному кому увеличивалась с каждым поворотом. вовлекая в столкновение всё новых и новых участников. Николай стал свидетелем всего этого. Оломки стекла вьюгой пролетели вокруг него, когда сзади грузовик врезался ему в багажник. Он чувствовал рывки, когда его шины пытались зацепиться за асфальт. Видел, как автомобили даже на приличном расстоянии от него резко тормозили, оставляя облачко чёрного дыма, и как некоторые из них так круто меняли курс, что у них выворачивало передние колёса. И одновременно его продолжал мучить зуд, заглушавший всё. Зуд, от которого ему было необходимо просто требовалось избавиться. Автомобиль Николая оказался под углом почти 90 градусов относительно направления движения. И когда шины неожиданно вошли в контакт с асфальтом, он, казалось, обрёл второе дыхание. Без малейшего предупреждения вырвался из общей свалки и устремился подальше от неё, словно больше не хотел иметь к ней никакого отношения, прямо под прямым углом к дороге и навстречу пустоте, простиравшейся сбоку от неё. Ограждения были бетонные, но они всё равно не выдержали. Toyota Николая Рихтера потеряла только часть скорости, когда пробила их и начала полёт с края моста. Воспарила, как гигантский осенний лист, в направлении расположенной внизу магистрали А9 и приземлилась на крыши машин, несущихся по ней. Сейчас, однако, зуд прекратился. Поскольку когда Николай Рихтер оказался замешанным во вторую за день серийную аварию, он был уже мертв. Все новостные программы в тот день наперебой рапортовали о жуткой автокатастрофе около Бат-Хувет-Торпа в Амстердаме. Но ни один журналист так и не узнал, что же было самое страшное в ней. А именно... Что изуродованное тело Николая Рихтера под звук сирены доставили в Слоттервартскую больницу, расположенную всего в 8 километрах от столицы, и что там. Врачи, признав его мёртвым, сразу же переключились на других пострадавших.